Глава 3. Дыриан. В северном крыле дворца, в башне семейного целителя господина Вариола, все и собрались. Бриниан лежал бездыханный на кушетке, бледный, с характерным для магического воздействия фиолетовым налетом на коже. В углу комнаты сидела в кресле плачущая тетушка Раплиния, тихо причитая, мол, за что ей такое горе? И здесь же, помимо самого пожилого целителя, присутствовал и королевский дознаватель, лорд Фликсис, высокий и худощавый, с неприятным колючим взглядом. Когда Дэриан вошел в комнату, тот как раз говорил леди Раплинии: «Вам несказанно повезло, что я был среди гостей на свадьбе, так что можно будет быстро разобраться, кто в случившемся виноват. Что произошло?" Дерриан с трудом отвел взгляд от мертвого брата, пока никак в сознании не укладывалось, что Брениена больше нет. Тётушка хотела ответить, но зашлась в новом приступе плача. Лорд Флексис же деловито пояснил: Лорду Убрения, нам стало плохо прямо в бальном зале, чему есть, как вы понимаете, множество свидетелей. Его тут же сопроводили сюда, где он скоропостижно и скончался". Ничего уже нельзя было сделать, лорд Дериан тихо произнес старый целитель. Очень сожалею. Это не физический недуг, это магия. А раз магия, то на лицо чьей-то злой умысел. Тут же ухватился за это лорд Фликсис, мерно вышагивая по комнате. Но не волнуйтесь, раз я здесь, то очень быстро все выясню. У меня уже есть несколько версий. К примеру, вам не кажется подозрительным, что лорд Бриниан погиб в день собственной свадьбы? При этом его супруга никому ранее не была известна. Да и в бальном зале ее не было. уж не попытка ли это уйти от подозрения? Мириана ахнула тётушка Раплиния. Да как вы можете такое говорить? Я лишь непредвзято оцениваю факты и Дэриан жестом попросил его замолчать. Прежде чем кого-либо обвинять, нужно сначала все выяснить, перевел вопросительный взгляд на целителя. Тот с готовностью кивнул. Только вас и ждали, господин. По закону лишь вы, как старший мак рода, имеете право увидеть воспоминания покойного так или иначе связанные с его гибелью. Я уже все подготовил для ритуала. Лорд Фликсис снова вмешался. Решать, конечно, вам, лорд Дерриан. Это не мое дело. Но говорят, мертвые воспоминания это малоприятно. К тому же, как на мой взгляд, особой нужды в столь кардинальных мерах нет. Подозреваемый, а точнее, подозреваемая «И так очевидно. И Вы абсолютно правы, лорд Фликсис, перебил Дэриан. Это не ваше дело. Тот от досады даже зубами клацнул, но возражать не стал. Прошу вас, господин. Целитель Вариол поднес Дэриану чашу со слегка дымящимся зельем. Это обострит кровную связь, и вы сможете увидеть, из-за чего погиб ваш брат. Не могу предсказать, как это для вас ощутится по времени, но в реальности займет лишь пару мгновений. Воспоминания будут приходить к вам обрывками, лишь те значимые части, которые имеют отношение к смерти. Не цепляйтесь за них. Не пытайтесь увидеть больше. Магия позволяет взглянуть лишь на причину гибели, но все остальное принадлежит ушедшему. Нельзя столь личного касаться. Дэриан кивнул, осушил чашу до дна. Зелье оказалось безвкусным, почти неощутимым, но последний глоток и тут же сознание заволокло туманом. И в этом тумане мерцали лишь два пути: один подрагивающий и тонкий, и второй уже обрывистый и погасший. С каждым мгновением все больше уточняющийся Очевидно, первый это кровная связь с тетей, а второй это брение. Мысленно Дерриан устремился к угасшему сознанию брата. Туман сменился кромешной тьмой. Погружаться в чужую смерть то еще удовольствие. Но сейчас нельзя было ни на мгновение терять концентрацию, иначе связь оборвется, и второго шанса уже не будет. Как и предупреждал целитель Воспоминания мелькали обрывками. Тёмная лавка, множество закупоренных бутыльков на пыльных стеллажах, связки сушёных трав гирляндами. Из глубины лавки появляется сгорбленный старик, складывается. И зачем же пожаловал? Какое на этот раз зелье понадобилось? Брение она не видно, всё видится именно его глазами. Голос уверенный, без заискивания. На этот раз не зелье. Мне нужно смертельное заклятие. И помощнее. О, старик изумленно изгибает кустистые брови. Неужто ты забыл, что не магу нельзя пользоваться магией? Или чья-то смерть для тебя важнее собственной жизни? Нет уж. Слышится смешок. Умирать я точно не собираюсь. Мне бы старшего братца на тот свет отправить. Тогда его магия ко мне по кровной связи перейдет, и уже можно будет не бояться отката от использования этого заклятия. Что ж, разумно. Старик достает из-под прилавка шкатулку из черного дерева, крайне осторожно перебирает в ней ветхие свитки. Вот, попробуй этот. Один протягивает Бриниану. Самое мощное смертельное заклятие, что у меня есть. Но не даю гарантии, что сработает. Уж очень Дэриан силён, сам понимаешь. Ничего и на него управа найдется». Бриниан выхватывает свиток. Видение обрывается, и тут же следом, не позволяя осмыслить увиденное, Появляется следующее. Мириана, растрепанная, испуганная, одета так странно, словно и правда чужеземка. Вокруг шумит лес, и она смотрит на Брин, и она настороженно, слушает очень внимательно. Ни в коей мере не хочу на тебя давить, но ты ведь и сама должна понимать, что я твой единственный шанс. Так что я предлагаю взаимовыгодный уговор торопливо говорит тот. Для того, чтобы тебе помочь, мне нужна магия, никак иначе. У тебя она есть, но чтобы ты мне ее передала, понадобится связь между нами. Тут лишь один вариант брачные узы. Само собой, супружество это фиктивно и без каких-либо обязательств, а после свадьбы ты передаешь мне магию, а я в свою очередь помогаю тебе. А какие гарантии, что ты не обманешь? хмурится Мириана. Магическая клятва, тут же предлагает Бринн. Она в случае обмана попросту убьет меня, если магию у тебя возьму, а свою часть уговора при этом не выполню. Думаю, даже ты чувствуешь, что магическая клятва это нерушимо. Мирианна задумчиво молчит, словно прислушивается к собственным ощущениям неуверенно кивает Хорошо. Давай. Вот и отлично. Я представлю тебя как свою невесту. Свадьбу сыграем через пару дней. Тут уж как получится. Но главное, никто не должен узнать правду. Если выяснится, кто ты такая, даже мне тебя уже не спасти. Глубоко вздохнув, Бриннан начинает произносить магическую клятву. Воспоминание тут же обрывается, сменяясь следующим. Всё та же сумрачная лавка. Сгорбленный старик щурится, пересчитывая ровные стопки золотых монет на прилавке. Мне нужно ещё одно заклятие, раздаётся нервный голос Бринэна. На этот раз приворотная!» Ох, с огнём играешь, Бринэн. Старик качает головой. «Магией-то, как посмотрю, В итоге так и не разжился. Я не виноват в том, что Дэриан настолько силен, — срывает тот. Он даже не почувствовал то заклятие, пытается успокоиться. Но на этот раз план совсем другой. Тут гарантированно магию получу. Никаких осечек не будет. Так что давай мне приворотное, да помощнее. До да кого же ты собрался приворожить? Старик берет с полки справа Небольшой, затянутый бичёвкой свиток. Неважно. Главное, чтобы она накрепко ко мне прикипела и крючка не сорвалась. Снова всё исчезает. Успевает мелькнуть лишь одна мысль. Так вот, почему от отбрение она так несло приворотной магией. Не его приворожили, а он пытался. И тут же новое воспоминание. Теперь Уже последнее. Полутёмный коридор родового замка, недалеко от черного хода для прислуги. Некто невысокого роста в плаще, лицо скрыто капюшоном. Надеюсь, тебя никто не заметил, торопливый голос Бринэна. Нет, уж я-то умею не показываться на глаза. Похоже, это все тот же старик. Ты принес то, что я просил? Старик достает из складок плаща бутылек с мерцающим зельем, усмехается. Что, не помог приворот? Решил уж наверняка действовать. Бриниан спешно берет зелье. Это не для себя. Надо одну девчонку под кое-кого другого подложить. О, даже так, протягивает старик. Но тебе с того какой прок А это уже не твоего ума дело. Бриниан вручает ему звякнувший монетами мешочек. Остальное потом. Тот сознанием дела, задумчиво взвешивает мешочек в ладони. Нет уж. Давай сейчас. Ты и так не жилец. Со дня на день помрешь от магического отката. К твоему сведению, уже послезавтра я буду с магией. Так что никакой откат по мне, ударит. Бриниан нервничает все сильнее. Да послезавтра еще дожить надо, Бриниан. Уж очень ты задолжал магии, а она долгов не прощает. Вместе с последним видением оборвалась и связь с братом. От внезапного возвращения в реальность даже голова закружилась. Ну что? Перепуганно смотрела на него тетушка, промокая полные слез глаза кружевным платочком. Как я понимаю, лорд Дериан, лорд Фликсис довольно потер руки. Я естественно оказался прав, и пора призвать к ответу эту мошенницу и убийцу. Мириана здесь ни при чем», — раздраженно перебил Дериан. Несмотря на хаос мыслей после ритуала, стройная картина прекрасно вырисовывалась. Бриниан сам виноват в своей смерти. Он несколько раз воспользовался магией, и в итоге откат его добил. Бедный мой мальчик, всхлипнула Лидия Раплиния. С самого детства был этой магией проклятущий одержим. Да когда же она наконец сгинет из нашего мира? Сколько уже людей ею загублено. Дырен ничего не возразил. Что толку, если кто-то узнает правду? Это все равно уже ничего не изменит. Лишь ляжет пятном на репутацию семьи и окончательно разобьет сердце последнему родному человеку. Тётушка точно не переживет, что вовсе не в магии дело, что ее любимый племянник оказался мерзавцем, готовым на все. Магия лишь средство, инструмент, не более. Магический откат, значит. Лорд Фликсис не скрывал досады. Что ж, и такое бывает. Ох, тётушка Раплиния всплеснула руками. А ведь бедняжка Мирианна еще и не знает. Как же она будет без Я даже не представляю, какие подобрать слова. Да как вообще такое можно сообщить? С Мирианной я сам поговорю. Хмуро произнёс Дериан. Бросив последний взгляд на умершего брата, вышел из комнаты. Дериан подошёл к двери в спальню Мирианы. Так и остановился, подняв руку для того, чтобы постучать. Вот с чего начать разговор? С того, что Брениан мертв? или все таки с извинений за то, что вел себя как последний идиот, подозревая ее во всем, в чём только можно. Но примет ли Мириана его извинения, особенно после сегодняшнего? Да уж, наломал дров. Наверняка она сейчас там горько плачет, уткнувшись в подушку, испуганная, растерянная, считает его похотливым чудовищем, жаждущим разрушить ее жизнь. И как объяснить, что он просто не знал правды, что со стороны Всё выглядело слишком однозначно. Да и поверит ли она, что он все равно не тронул бы ее? против воли? Вряд ли. Выход один. Никаких эмоций. Спокойно сообщить о смерти Бринэана, так же спокойно заверить, что как его вдова, она все равно так и остается частью семьи, имеет право на его состояние и на проживание здесь, в родовом замке в том числе. И уже после понемногу пытаться наладить с Мирианой отношения. Он в полной мере заслужил ее презрение, тут не поспоришь. Но ему же свою ошибку и исправлять. Естественно, и речи теперь нет о том, чтобы пытаться ее присвоить, как бы не желал ее. Он не вправе сделать Мириану своей любовницей, даже больше. Нужно будет взять ее с собой на королевский сезон. Пусть срок траура на тот момент еще не пройдет, но все равно надо познакомить ее с достойными аристократами. Такая красавица уж точно не останется без внимания. И в идеале его обязанность найти ей достойного мужа. И раз у Мирианы был какой-то уговор с Бринианом, именно ему, как старшему брату почившего возвращать его долги. Пусть детали пока не известны, но ясно, что дело в магии, так что для него это проблем не составит. Все эти мысли Дэриан прокручивал в голове, пока шел сюда. Но сейчас, стоя у двери в спальню Мирианы, поймал себя на том, что попросту не знает, что сказать. Никогда не испытывал нерешительности ни в чем, и уж тем более в общении с женщинами. Забавно. Он ни на миг не колебался, когда решил заполучить её в свою постель. А теперь же, когда нужно извиняться за это, даже слова подобрать не получается. Постучал в дверь, но ответа не последовало. Оно и понятно. Наверняка Мириана не хочет никого видеть и даже боится, что снова он придёт и будет домогаться. Но деваться некуда. Ей придется его выслушать. Дверь оказалась незаперта. Несмотря на царящий в спальне полумрак, сразу было ясно, что Мирианы здесь нет. На всякий случай заглянул в гардеробную и купальню, но без толку. Может, она просто прячется где-то в замке или вышла зачем то Услышала о смерти Бриниана и теперь она в башне целителя. Только внутреннее наитие подсказывало, что дело совершенно в другом. Оставалось только это проверить. Дыриан неспешно провел левой рукой по воздуху, формируя послушный мерцающий поток. Тот плавными извилистыми ручьями растекся по спальне, постепенно формируя картину недавно произошедших событий. Вот сам он уходит, разгневанный и раздраженный. Слишком злился в тот момент, слишком желал ее, чтобы хоть на миг задержаться. Ведь тогда бы мог окончательно потерять голову и поддаться соблазну. Мариана опускается на колени, дрожит. В потоках магии плохо видно, но будто бы даже плачет. Встаёт. Её, похоже, ещё лихорадит из-за зелья, но она спешит в гардеробную, выходит оттуда уже в платье и опрометью выбегает из комнаты. Всё. На этом след обрывался. Нужно допросить слуг. Наверняка ее кто-то видел. Но стоило выйти в коридор, тут же столкнулся с тетей. "Но как она?" вы поговорили. "Похоже, она отправилась сразу следом за ним", так переживала. "Нет еще. Мирианы нет в комнате", отрывисто ответил Дэриан. Тётушка Раплиния ахнула, прикрыв рот рукой. "А если бедняжка сбежала?" С чего вдруг ей сбегать? Да с того, что ты ей жизни не давал с первого же момента, как Бриниан привел ее сюда. Вдруг она как-то услышала о его гибели и потому и сбежала. Никуда она не сбежит, Дерен раздраженно поморщился. Все гости сразу же разъехались, так что никто бы ее не увез. И неужто вы думаете, она бы отважилась идти ночью одна в лес? Естественно, нет. Она где-то здесь, в замке. Хорошо, если так. Но если нет, Тетя Раплиния снова всхлипнула. Если с бедняжкой что-то случится, Дэриан, это будет целиком и полностью твоя вина. Только твоя. Поиски в замке ни к чему не привели. Мириана, как сквозь землю провалилась. Неужели и вправду сбежала? Но вокруг только лес до ближайшего поселения часа два пути. Это же насколько сумасбродной нужно быть или отчаявшейся. Догадка подтвердилась. Одна из служанок сообщила, что видела, как Мириана покидает замок через черный ход для прислуги. Оставалось надеяться, что далеко она не смогла уйти. Одна ночью в лесу, о чем она только думала. Погода испортилась. Поднялся ветер, разразился ливень. Но Дериан не собирался откладывать поиски. И дело было даже не в чувстве вины, а давило нешуточное беспокойство. В этом лесу и днем то небезопасно, а ночью уж подавно. Здесь магический след уже не отслеживался. Пришлось идти наугад. Ветер заунывно завывал в кронах деревьев, швырял в лицо ледяные колючие капли дождя. В шуме ливня даже не имело смысла звать Мириану. Да и откликнулась бы она на его голос, далеко не факт. Минут через десять впереди, в сумраке между деревьями, показалось слабое свечение. Дерен ускорил шаг. Ведь раз Мириана обладает магией, то вполне могла бы создать световой сполох. Это наверняка она. Нет, не она. На небольшой поляне у черного провала в земле стояла Теоши, закрыв глаза и с улыбкой подставив лицо хлещущему ливню. Капли воды проходили сквозь нее, поблескивая, как драгоценные камни. Но Дериан и так с первого взгляда понял: проклятая богиня не просто наслаждается буйством стихии, она ждет его. И явно, чтобы из-за чего-то возларадствовать. Ох, какая встреча. Она открыла глаза и томно улыбнулась. И что же прославленный лорд Истволтей делает в дремучем лесу в столь поздний час и в такой ненастье? Неужто что-то потерял? Ясно, она в курсе. Где она? Дерен не сводил с нее тяжелого взгляда. И учти, если ты с ней что-то сделала, я Звонко засмеялась Тиоши. Милый мой, зачем мне было что-то делать, если ты и сам прекрасно справился. Хотя скрывать не буду, удивил. Я была уверена, что обеспечишь бедняжку. Такая страсть, такая жажда. Где Мириана процедил Дериан сквозь зубы. Больше всего бесила, что против Тиоши ничего сделать нельзя. Она нематериальна» неуязвима для магии, бессмертна. Не самые лучшие качества для такой гадины. А мне почем знать? Тиоша повела плечом и грива потупила взгляд. Если ты забыл, но глаза тут же сверкнули неутоленным гневом. По милости кое-кого я пленница в собственном храме и отдаляться от него не могу. Что почему-то не мешает тебе и дальше творить пакости. Вот теперь уже Дериан ни на миг не сомневался, что богиня знает, где сейчас Мириана. И что ж, ты намерена торговаться? Твоя свобода в обмен на информацию? Тиоша притворно вздохнула. Ах, Дериан, милый. Вот ты во всем идеален. Но какой же ты предсказуемый. Ничего у тебя просить я не собираюсь. Месть это, знаешь ли, такое блюдо, которое подают с приправами. С горячей такой твоей неутолённой страстью, с ядрёным гневом, Steve с острой перчинкой чувства вины и что уж поделать, даже с горечью из-за смерти браться под лица. М-м. Она с удовольствием зажмурилась. Какой же изысканный деликатес получается. Но знаешь, что самое чудесное? Как при таком твоём безумии мироздание вообще позволяет тебе всё ещё существовать, холодно произнёс Дейриан. Иначе чем чудом это не назовёшь. Самое чудесное это десерт. Её глаза полыхнули призрачным огнём. И ты даже не представляешь, какой сюрприз тебе уготован. О да, милый мой, Я сделала все, чтобы ты даже не догадывался до поры до времени. А когда узнаешь, тёща даже дыхание затаила. Тогда? Где Мириана? требовательно перебил Дериан. Она невольно поджала губы. Видимо, эту речь сочиняла, репетировала, а тут такое разочарование. Он даже слушать ее не захотел. Да какая разница? Сбежала и сбежала? И что весьма забавно, ты сам в этом виноват. Я, конечно, тоже талейку масла в огонь подлила. В общем, ты последний человек в мире, кого она захочет видеть. И это и есть твоя страшная месть, усмехнулся Дейриан. Обречь меня на вечное чувство вины из-за невозможности извиниться. Как-то мелковато, даже для тебя. У Тихоша на миг даже лицо от гнева перекосилось. Ты даже не представляешь всю грандиозность моего замысла. И сейчас тебе уж точно не понять, чего именно я тебя лишила. Я столько времени потратила на то, чтобы найти твою уязвимую точку, твою слабость, и нашла. Расплылась в улыбке медленно, с наслаждением. Ты даже сам пока об этом не подозреваешь. Не чувствуешь, как эта твоя слабость уже начала прорастать в тебе, пускать корни в самую душу. Но удар в спину еще впереди, Дэриан. Именно тогда, когда ты меньше всего будешь этого ждать, когда расслабишься в своей уверенности, что все вокруг контролируешь. Ну а пока наслаждайся жизнью. Наслаждайся незнанием своей потери проклятая богиня растаяла в воздухе лишь еще пару мгновений кружились мерцающие искорки но под нещадным ливнем погасли и они